Матери, не зная да разгонят их до зимы, аль не разгонят, помнили, что на Сергиев день, по старым обычаям, непременно надо капусту рубить. Сергиев день, 25 сентября. Кроме того, от благодетелей с ярманки рыбки они ожидали про зимний запас. Стало быть, и под капусту, и для рыбного посола надо исправить пересеки.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 там родом с гор, лет уж тридцать живет Сурмин сиротой в Комарове. В скитах все живущие своим хозяйством вне обители и нищие и богачи одинаково зовутся сиротами. Жена у него, трое сынов женатых до да двое холостых, дочерей, три невесты до да трое внучат, семья немалая, но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 и на матерей наведешь лишнюю обиду». Верно согласился Турмин и, положив тесло на дно прокинутой катки, примолвил. «К нам, милости просим, место найдется, ежели не побрезгуете». «О том просить хотел тебя, Эрмил Матвеевич, Сделай милость, пусти ненадолгое время», — сказал Петр Степанович. «Милости просим, милости просим, хоть все осень гости, хоть зимы прихвати, будем радехоньки» говорил Сурмин, вылезавшему из тележки Самоквасову. Андрей, обратился он к старшему сыну, вели своей хозяйке светелку для гостей прибрать, а Наталье, молви, самовар бы, ставила да чай, в мастерской, собрала бы. Милости просим, Петр Степанович, пожалте, ваше степенство. А ты, Сережа, тащив светелку чемодан, приказывал другому сыну Ермилу Матвеевичу. Дом у него был построен по-скицки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 и соединенных между собой синями и переходами, коридорами. Мастерская, пристроенная к жилой стае лицом в огород, была обширна и отделялась от большой избы и горниц с невеликими сенцами. Та мастерская была также по-скидски построена, не дать не взять обительская келарня только без столов, без скамей и без налоя перед божницей.